Часть первая. Герои. Место встречи изменить нельзя. Здесь тайга тряслась от лихорадки, от платиновой лихорадки. Маленькую речку-полудинку раздергали на ручейки, словно шнурок на нитке. Подводили воду к промывальным машинам. Грунт для машин гребли отовсюду, даже с кладбища деревни Крестовоздвиженской. Крупинки платины вымывали из гнилых человеческих костяков. Тысячи старателей били кайлами слежавшийся суглинок. А ночью в низких щелястых балаганах при свете лучин шлепали по доскам нар засаленные карты. В бутылях толстого стекла болтыхался мутный самогон. За ладони пересыпали драгоценный песок, ногу студил нож. За голенищем. Это был клондайк по-русски. Каторжный, угрюмый, безнадежный. На русском клондайке работал русский Джек Лондон. Тогда, в 1900 году, его звали Сашка Гриневский. Как и Джек, он уже побывал моряком и бродягой. Джеку на клондайке исполнился 21 год, а Сашке на полудинке 20 лет. Из таежной котловины прииска, над глубинными кровлями балаганов, над вшивыми головами старателей, вдали, за лесами, Сашка видел острые каменные зубцы этой горы, горы Колпаки. На закате они становились алыми, как те паруса, о которых писатель Александр Грин напишет через 20 лет в Петрограде, таком же рваном и диком, как крестовоздвиженский прииск. В своей автобиографии Грин признается, что сочинять он начал на Урале. Сказка нужна была как компенсация, слишком страшен оказался быт. На платиновых россыпях Полудинки в душе искателя фарта встретились черное море и черное горе и породили феерию будущих романов. Потому что такова судьба Урала – быть местом встречи и порождать что-то новое, преображать. Урал — место встречи Европы и Азии, граница. И это неумозрительная линия, вроде Гринвичского меридиана. На Среднем Урале ее можно проследить по самым высоким горам, таким как гора Колпаки. Цепочка высоких гор стоит на великом водоразделе бассейнов Волги и Оби. Но Урал не столько разделяет... Сколько соединяет, не разрезает, а сшивает, сваривает, как электросварка. И то, что преображается или рождается на месте встречи, не является механической суммой своих составляющих. Оно оказывается новым и небывалым продуктом. Так олово и медь, соединяясь, рождают не медно-оловянный сплав, а новый металл, бронзу. Урал — это плавильная печь, производящая новые образы и смыслы. В судьбе Александра Грина Урал породил новый смысл — литературное творчество. Быть может, и новый образ — алые паруса. А в своей собственной истории Урал, место встречи Европы и Азии, Руси и Сибири, породил Атланта, который поднял над ним русское небо — Ермака. Преобразил его из разбойника — в героя